Глава 14. Железная дверь. Всю первую половину дня Лера и Светка работали в главном корпусе пансионата. За это время они навели порядок в четырех освободившихся номерах и устали так, что Лера была готова упасть там, где стояла, и больше не вставать. Вера Максимовна периодически к ним заглядывала, контролируя рабочий процесс. Вчера она выпросила у кого-то велосипед для Максима, так что теперь он мог передвигаться гораздо быстрее. Оседлав с утра велосипед, Макс умчался на пляж торговать сахарной ватой и сейчас наверняка проводил время гораздо веселее, чем они. «Так ты говоришь, полотенце ему передала какая-то девица?» — спросила Светка, толкая перед собой работающий пылесос. «Интересно, кто бы это мог быть?» «Ревнуешь?» — рассмеялась Лера, протирая пыль на подоконниках номера. «А как же?» «Уведут ведь раньше, чем я успею что-нибудь предпринять», — не стала отрицать подруга. «Как думаешь, я Максу понравилась?» «Кто его знает?» — пожала плечами Лера. «Это у него самого лучше спросить». «А с какими девушками он обычно гуляет?» «Он еще ни одну домой не приводил, так что ничего не могу сказать». «Помощи от тебя никакой. Ничего не знаешь о собственном брате. Куда это годится?» — фыркнула Светка. «Смотри, вот займусь Дэном, тогда не обрадуешься». «Он-то здесь причем? «А то я не видела, как ты на него вчера смотрела!» — усмехнулась Светка, встряхнув косичками. «И не смотрела вовсе!» — отчего-то смутилась Лера. «Но согласись, там было на что поглядеть!» «Это ты засняла его во всех ракурсах, так что тебе виднее!» «Могу и тебе фотографии скинуть!» — предложила Светка. «Спасибо. Как-нибудь обойдусь!» «Верно. С ним лучше вживую общаться. Не переживай, уводить не буду. Мне твой братец больше понравился!» Лера запустила в Светку мокрой губкой. Подруга так и покатилась со смеху. «Ага!» — торжествующе воскликнула она. «И не говори, что он тебе не симпатичен!» «Может, и симпатичен», — сдержанно улыбнулась Лера. «Но пока это только моё дело. Интересно, как он там? Где ночевал?» «Ну, конечно!» — спохватилась Светка. «Ты ведь не в курсе!» Она выключила пылесос и полезла в карман передника за телефоном. «Не в курсе чего?» «Сегодня ночью к берегу прибила древний корабль. Весь город только о нем и говорит. Очень старый, ему больше сотни лет, представляешь?» «Ого!» — изумилась Лера. «Откуда же он взялся?» «Никто не знает. На нем ни единой живой души, а выглядит он так, что хоть прямо сейчас фильмы ужасов на нем снимай. Гляди!» Светка, наконец, нашла нужные фотографии и сунула телефон Лере под нос. «Знакомый парень с пляжа сегодня прислал!» Корабль был сфотографирован издалека. Вокруг виднелось множество катеров и небольшая яхта с эмблемой Института океанологии на борту. Лера коснулась экрана кончиками пальцев, чтобы увеличить изображение, и обомлела. Корабль был до жути похож на тот, что привиделся ей в ночных кошмарах. «Ужас, да?» Светка заглядывала ей через плечо. «Арканум называется!» Лера едва не выронила телефон. Это название она слышала в своем сне. Разве такое возможно? Светка, не заметив смятения подруги, выхватила у нее телефон. «Подробности узнаем позже», — сказала она. «У меня много знакомых сейчас на берегу ошивается. Расскажет что-нибудь». «Держи в курсе», — потрясенно пробормотала Лера. Закончив с уборкой, они по очереди приняли душ и отправились в столовую для персонала санатория. Это было довольно просторное помещение рядом с кухней, в котором было сразу несколько дверей. «Там тоже есть холодильники с продуктами», — шепнула Светка, указав филкой на одну из крайних дверей. «Но в них в основном хранят фрукты и овощи. Если среди ночи вдруг одолеет голод, можно тихонько прийти сюда и пошарить по полочкам. Пропажи никто не заметит, а ты до утра с голоду не помрёшь». «Буду иметь в виду», — ответила Лера. «А там что?» Она кивнула на другую дверь, обитую железом. Это вход в подвал. «Кстати, я ведь тебе его еще не показывала. Да и пойдем». «А надо?» — с сомнением спросила Лера. «Конечно. Там склад, где хранятся чистящие и моющие средства. Отправят тебя за ними. Будешь знать, куда идти». Лера быстро допила компот и поспешила за Светкой, которая уже толкала бедром тяжелую дверь. Одолев ее, подруга хлопнула ладонью по выключателю на стене. С громким щелчком зажглись светильники, и Лера увидела небольшую металлическую площадку и узкую лестницу с высокими перилами, ведущую довольно глубоко вниз. В длинное помещение, вдоль стен которого располагались массивные металлические стеллажи. Светка бесстрашно затопала вниз, и Лере пришлось спускаться вслед за ней. «Местечко то еще!» — весело разглагольствовала Светка, перепрыгивая через железные ступеньки. «Одна я сюда ходить боюсь! И ты зря несуйся Особенно, если кто-то из местных парней будет околачиваться поблизости!» «Сюда заходят часто работники кухни, техники. У них тут разные электрические и водопроводные запчасти хранятся. Как начнут руки распускать, не обрадуешься». «Пристают?» — испугалась Лера. «Ну, не то чтобы очень. Мы же все тут друг друга знаем. Но даже если кто-то в шутку тебя ущипнет, все равно приятного мало. Лучше не рисковать». «Понятно», — кивнула Лера. «Если здесь кто-то есть, не захожу». На длинных полках штабелями выселились картонные коробки. Чего здесь только не было. Моющие жидкости и порошки, бумажные полотенца и туалетная бумага, швабры, щетки и губки. С бетонного потолка через каждые два метра светили тусклые лампочки. Их света вполне хватило, чтобы Лера разглядела в дальнем конце подвала неприметную железную дверь, почти до середины заставленную ящиками и коробками. Кроме того, поперёк двери лежал массивный стальной засов с висячим замком. «А там что?» заинтересовалась Лера. «Кто его знает?» — пожала плечами Светка. «При мне эта дверь никогда не открывалась. Электрощитовая или вход в канализацию. Говорят, под нашим городом тянутся целые лабиринты гигантских труб. Не знаю, правда это или нет. А вот это наш стеллаж, крайний слева, запомни. На верхних полках лежит мыло и всякие гигиенические средства для ванных комнат, которые мы должны каждый день класть в номер. На нижних — хозяйственные тряпки и моющие средства». «Буду иметь в виду», — сказала Лера, продолжая разглядывать странную дверь. «Ну, чем сегодня займёмся?» — оживлённо спросила Светка, направляясь к выходу из подвала. «О, знаю! К водолазам пойдём!» «Куда?» «Школа дайвинга! Знаешь, как у них интересно! Можно понырять с парнями!» «Дайвинг? Я давно об этом мечтаю», — призналась Лера. «Ну а сколько они берут за свои уроки?» «С отдыхающих приличные деньги требуют, но для нас всё бесплатно!» «Чего ради?» «Да я их всех сто лет знаю», — похвасталась Светка. «Скажу, что ты моя подруга. Делов-то. Тимур парень хороший, вопросов задавать не станет. Так что идём?» «Тимур?» «Один мой знакомый. Он там инструктором работает. Симпатичный, но звезд с неба не хватает». «Ты и с ним встречалась», — догадалась Лера. «Скажешь тоже. Просто иногда он приглашает меня на ужин или на обед. А я в таких случаях никогда не отказываюсь. Надо же девушке где-то кушать». — Ты неисправима, — рассмеялась Лера. Светка лишь пожала плечами. — А на вчерашних придурков снова не нарвёмся? — спросила Журавлёва. — Это другой пляж, и на нём гораздо многолюднее. — Тогда пойдём, — согласилась Лера. — Плаваю я хорошо, но вот с аквалангом никогда в жизни не ныряла. — Это не так сложно, как ты думаешь. Инструктор всё объяснит. Главное — выполняй все его указания. — Отлично, — обрадовалась Лера. И они побежали. Собираться.